«Атак! Атак!» К полудню Борис, наконец, решился встать. Весь его нынешний гардероб составляли один костюм, одна сорочка, воротничок, галстук, пара почти сносившихся ботинок и пара драных носков. Еще имелось пальто, отложенное для заклада на случай самой последней крайности. Имелся также чемодан и стертая дешевая картонка, но вещь необычайно важная, создававшая у хозяина гостиницы впечатление некого имущества, без чего Борис, вероятно, был бы выгнан на улицу. Истинным содержимым чемодана являлись фотографии, медали, различные мелкие хламы, кипы любовных писем. Несмотря ни на что, Борису удавалось сохранять вид достаточно импозантный.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 Потом знаешь ведь, как небрежно в конторах квитанции заполняют? Где клерк поставил из золота, он приписывал с бриллиантами. Где было пятнадцать франков, исправлял на пятнадцать тысяч. Ловко, а? И тут же, как ты понимаешь, свободно мог под эту свою квитанцию занять тыщенку. Так что, вот...